Глава 17. Я ударил коня пятками, он всхрапнул и поскакал вдоль обрыва. Закатное солнце светило в спину, длинная тень неслась впереди нас. Дорога быстро свернула и спустилась в долину с другой стороны от того края, где шел бой. До него было чуть больше километра, так что пустил коня во весь опор. Снова засвистел ветер в ушах. Я быстро перекинул Веронику вперед, даже не обратив внимания на ее возмущенный писк. Не до того было. Прижал к себе покрепче. Теперь я мог закрывать ее от встречных веток и пригибать, если обезумевшая скотина неслась прямо на торчащий сук. Всего за несколько минут животное пресекло иловый лес и выскочило на опушку возле скал. Сотни, если не больше, бойцов в черных одеждах атаковали студентов, вышедших из Геленмора почти два дня назад. С ними был еще кто-то, потому что в ответ огрызались винтовки и строчил один пулемет. Насколько я помнил, такое оружие мы с собой не брали. Студентов и сотрудников академии прижали к двум скалам. Основная масса учеников скрылась в теснине, но из нее не было выхода, я видел это сверху. Только тупик с очень крутым склоном, по которому сбегал маленький ручеек. Те, кто мог сражаться... Прятались за большими камнями и отстреливались оттуда, если было чем. Наемники же бы припасов не жалели. Кидали гранаты, зелья и вели плотный огонь. Они разделились на три группы. Основная, самая большая, атаковала в лоб, две другие заходили с флангов вдоль горного хребта. Защитники вот-вот окажутся в плотном огневом мешке, их перестреляют, как кур в тире. Часть противников навязала рукопашную драку, в которой я заметил Сергея Михайловича с несколькими слугами-охранниками аристократов. Несколько учеников, тот же Медведев, были среди них и тоже сражались, но их быстро теснили к тем же камням. «Боже мой!» — простонала позади меня Вероника. «Что же делать? Они же все погибнут!» «Нет», — коротко ответил, оценив обстановку к тому моменту. «Я не позволю!» Я Пошел, пошел!» Я подстегнул коней и понесся направо. Вытащил револьвер, напитал манной, отчего засветились зеленым старые руны на стволе, и открыл огонь. Первый же пулей сразил вражеского автоматчика. Он даже не успел понять, что произошло, потому что сразу половину тела ему оторвало. Защитный артефакт только коротко вспыхнул золотистым сиянием и тут же погас. А пуля, пролетев дальше, взрыла землю и расколола камень. Осколки того... Ослепили еще пару человек. Выстрелил второй раз в группу метателей гранат. Взрывом разметала сразу из дюжину врагов. Половину из них на части разорвала. А на нас обратили внимание. «Эй!» — кричал я им. «Смотрите, не промажьте косоглазы!» Косоглазым я их назвал, потому что нападавшие были явными азиатами. Честь наемников открыла по нам огонь, но конь бежал очень быстро. Пули поднимали фонтаны земли и каменной крошки позади его копыт. Но на всякий случай я призвал инсект на левую руку и прикрывал девушку и себя щитом. Мы приблизились к группе, которая обходила студентов с правого фланга. Человек 20, не больше. Выстрелил несколько раз, заставляя их собраться в кучу. Сунул руку в кармашек на поясе и тут же нащепал деревянную шкатулку. Какая же отличная штука этот подарок маститовой! Из ящичка достал кристалл с молнии, один из последних, и раздавил. Между пальцами забегали разряды. Сжал кулак и швырнул искрящийся разряд в толпу. Молния с копом поразила всех, но не причинила особого вреда, зато разрядила защитные артефакты. Наемники, к слову, были упакованы по высшему разряду. Блестели глянцевым покрытием черные бронепластины. Только проку от них им не будет. «Давай, Ника», — я сунул под нос девушке молот. Она коснулась оружия, Его окутало голубое сияние. После осталась тонкая ледяная корочка и морозный треск. Поскакал прямо в толпу врагов. За несколько метров до них напитал молот манной, взмахнул им снизу вверх и взорвал ману. Вперед понеслась морозная волна и мигом превратилась в здоровый ледяной торос. Половина врагов вмерзла в него, а еще часть пронзили длинные сосульки. Голубой лед окрасился кровью. Все-таки у Вероники шикарный инсект. Пожалуй, надо будет заняться ее прокачкой. Уж очень полезная в бою способность. Главное, только в обиду ее не давать. Выжившие в страхе разбежались в стороны, а мы на коне пересекли поляну и влетели в расселенную межскал. Здесь укрылись те, кто не мог сражаться. Некоторые оказались ранены. Ученики Академии жались к стенам и вздрагивали от каждого взрыва. Да уж, прям настоящие боевые действия. Впрочем, так оно и было. Я слез с коня и помог спуститься девушке. Она немного дрожала и была бледна лицом, но держалась стойко. «В порядке?» — спросил ее. «Угу», — кивнула та. Я передал ее на руки подбежавшему бронету коротку. Никогда светлая его голова все еще оставалась седой. Выглядел он не лучшим образом, в грязи, на одежде прошлогодние иголки и труха, на лице несколько ссадин. «Осмотрите ее на всякий случай», — сказал ему. Но нас вроде не зацепило. Осмотрел себя и нашел только пару царапин. Раны, которые оставил бандит-кадавр, тоже заживали под действием зелья, которое выпил по дороге. «Дубов, где тебя черти носят?» Подскочил Северов и обнял меня. Точнее, попытался, но рук у него не хватило. «Вы всех чертей на себя собрали. Не то слово. Напали, когда мы собирались сделать привал» несколько слуг и сотрудников академии погибли нас загнали сюда и теперь убивают на подмогу пришел спасательный отряд который выслали найти вас с девушкой если бы не они нас бы давно перебили спасибо им конечно я призаряжал револьвер осталась дюжина патронов но теперь их самих в пору спасать да они сергей михайлович делают все возможное но сам видишь в общем виновато улыбнулся павел тряхнув соломенной челкой Я выглянул из-за угла, и несколько пуль тут же выбили крошку из скалы возле меня. Чёртовы азиаты. И как только они так метко стреляют? Поэтому, что ли, щурятся постоянно? Зато успел заметить, что с а для меня теперь уже правого фланга, подбирается группа наемников и вот-вот зайдет в тыл тем, кто сражался в рукопашную. Медведев там рвал и металл в обличье зверя, но его брали числом. Вырос над собой парень, больше страха не проявлял. Сергей Михайлович с помощью маноускорения сражался сразу с пятью вражескими мечниками, но даже так он только оборонялся. Дюжина человек в форме пятигорской полиции залегла за камнями и, как могла, сдерживала врага. «А где девушки?» — спросил я Северова. Он показал рукой вглубь укрытия. «Где-то там. Лакросу ранили, но не тяжело. Агнес помогает медсестре ухаживать за ранеными. Княжна рвется в бой, но нянька ее не пускает. И правильно. Без защиты ее сразу же убьют, едва поймут, какой силой она обладает. Ладно, Паша, ты пока им не говори, что я здесь. Почему? Удивился он, вытянув лицо. Помогать полезут. Лучше я спокойно займусь любимым делом. Это каким же? Нахмурился парень. Наваляю врагам. Я призвал инсекта на грудь, ноги и левую руку. В правую взял несколько взрывных зелий и выбежал из укрытия. По мне сразу открыли плотный огонь, но я закрылся щитом. Пули только бессильно стучали по мореным ногам и корневищу. Спасатели сперва оглянулись на меня и чуть было не открыли огонь и по мне от неожиданности, когда я пробежал мимо них. Но поняв, что я свой, вернулись к прежней задаче. Враг медленно подбирался, перебегая от камня к камню и от укрытия к укрытию, использовал любую неровность или воронку на земле, чтобы укрыться в ней. Я швырнул зелье в группу справа. Раздались хлопки — а затем крики боли. Легкая дымка заволокла их. Добавил в ту сторону несколько выстрелов из револьвера и, судя по звукам, попал очень хорошо. Правда, у самого в ушах начало звенеть от грохота пистолета. Краем глаза видел, как наемники с той стороны дрогнули и отступили в лес. На какое-то время этот фланг чист. Бросился на подмогу тем, кто сражался в рукопашную, размахивая позеленевшим отманным молотом. «Все-таки отличное оружие». Он практически не замечал защитных артефактов врагов, сразу пробивая защиту. Артефакты второго уровня с защитной пленкой их тоже не спасали от сокрушительных ударов. Сминалась броня, ломались кости, хрустели черепа врагов. Что тут скажешь? Такую музыку я люблю. Спустя несколько серий атак проложил просеку из трупов врагов. От основной группы врагов вдруг прилетела граната. Черт, да они уже своих не жалеют. Упал на нее сверху, прижав к земле щитом-корневищем. Она взорвалась, подбросив меня в воздух, но не причинив вреда. Быстро метнул в ту сторону пару зелий с ядовитым газом. Сразу услышал кашель и отчаянные крики. В стане врага началась суматоха. «Ага, от такого защитные артефакты не особо спасают». Метнулся к Медведеву и двумя сильными ударами сбросил с его гривы наемников с отравленными кинжалами. Понял это по желтоватым отблескам на лезвиях, явно чем-то смазанных. К счастью, толстую шкуру парня они проколоть не успели, но очень пытались. Теперь лежали у моих ног с переломанными костями. Остальных медведев разорвал сам, в буквальном смысле. Повернул ко мне окровавленную морду, зарычал и кинулся на следующего врага. Ух, черт, а он страшен в гневе. Если княжич встанет на задние ноги в обличье медведя, то окажется выше меня на две головы. Вот она сила древнего рода. Пока дворянин удовлетворял медвежью жажду крови с помощью закуски из еще нескольких врагов, я бросился на помощь Сергею Михайловичу. Его окружили и атаковали со всех сторон уже десяток наемников с узкими китайскими мечами. Причем наемники были непростые. Их мечи светились от поглощенной маны. По дороге к ним убил еще пару врагов, просто вмяв их в землю ногами. Одного ударил так сильно, думая, что сработает его артефакт, что насадил беззащитного китайца на корни щита. Пока бежал на подмогу учителю, наемник болтыхался и что-то кричал на своем басурманском. По нему стреляли и били свои же. Суровые ребята никого не жалеют. С таким же успехом могли сами себя перебить где-нибудь в лесу просто и все. Спасатели из отряда тоже воспользовались ситуацией и продвинулись по флангам, прикрывая дерущихся от выстрелов из леса. Пулемет валил целые деревья. Ударом на отмыш разбил голову одному наемнику, щитом откинул второго, и он в обнимку с тем, что прицепился к корневищу, улетел в сторону. Встал спина к спине с учителем. «Дубов, где тебя черти носили?» — крикнул он, отбивая удар клинка. «Вы с Северовым, случайно, не родственники?» «Что?» Резко обернулся тот. Шрам на лице побледнел. «С чего ты взял?» «Он меня то же самое спросил». Процедил я, принимая на щит сразу три удара, которые предназначались спине учителя. Мы поменялись местами и снова встали спина к спине. «Потом расскажу», — крикнул через плечо. «Уведите раненых, а потом добьем этих засранцев». «Договорились». Прокачал ману по ногам, чтобы наполнить мышцы силой и прыгнул вперед по двухметровой дуге. Наполнил молот маной и обрушился на врагов сверху. Из всех сил ударил по земле, взрывая накопленную энергию. Раздался хлопок. Скалистая почва вздыбилась и покрылась трещинами. Наемники, оказавшиеся рядом, разлетелись в разные стороны, как кегли. Удар оказался столь силен, что они заорали, зажимая кровоточащие уши. Контузило, бедолаг. Но такое случается, когда толпой нападаешь на полуогра. Следом разметал молотом тех, кто еще нападал на нас с Сергеем. Они остались лежать и стонать от боли с разными повреждениями. Учитель, в свою очередь, стремительными ударами, размываясь от скорости в воздухе, убил еще троих. Теперь перевес на нашей стране. Наемники отступали, отражая наши атаки. Я поднял один из камней, швырнул в толпу, смяв еще двоих. Даже пикнуть не успели. Ага! Взревел Медведев и бросился на дрогнувшего врага а неделю назад наступал, но в другом направлении. Я тоже побежал к лесу, где еще прятались стрелки. Обогнал княжича, прогоняя ману по ногам, отчего они буквально вгрызались в землю, заставляя ее трескаться. Надеюсь, их там еще порядочно осталось, а то я только размялся. Вдруг над головой что-то мелькнуло и сзади упал, вскрикнув один из спасателей. Они тоже наступали, прикрывая нас огнем. Потом послышался короткий свист, И в мою грудь впились две ярко горящие звездочки. Не те, что на небе светят, а китайские. Их лезвия вонзились глубоко. Звездочки погрузились в мореную плоть почти наполовину и причинили адскую боль. Как? На опушку вышел воин в белом бронекостюме с золотыми иероглифами. Нижняя часть лица закрыта белым шарфом. Щелочки глаз похожи на перевернутые улыбки. Я эту мразь давно жду. Вдруг враг кинул сразу три звездочки, которые в полете ярко вспыхнули. «Ложись!» — успел крикнуть я. Сюрикены, я вспомнил название, пролетели над головами. Две буквально утонули в скалах, настолько остры они были, третья перерезала горло одному из слуг. «Я сам с ним разберусь», — прорычал тем, кто рядом, и вскочил. «Не та скорость дубов», — с акцентом произнес враг и бросил в меня еще один сюрикен. Я уклонился. Сплав трабелуниума, который придумал князь Юань-Шао. «Пред ним не устоять ни один броня!» «Юань-Шао?» — переспросил я, медленно подбираясь к нему. Он тоже шел мне навстречу. Его ноги скрывала высокая трава. «Так зовут твоего господина. Что-то не припомню его в числе моих врагов. Он забыл записаться?» Смешно от дубов. Чего ему от меня надо?» Тоже за землей охотится? Тогда передай ему, что пусть сам приходит за ней. У меня там в озере такие лещи водятся, что парочку я ему обязательно передам. Юань Шао не мой господин. Мой господин куда могущественнее. Одного его имя способно убить тебя. А? Не понял я. Он из эльфов? Они любят всякие дурацкие имена, что и правда быстрее помрешь, чем запомнишь. Китаец зашипел из-под маски. «Не злить меня, Дубов! Ты давно надоесть! Ты давно пора умирать!» Тут я остановился. А он вышел навстречу из травы и замер в десяти метрах от меня. Почему-то в одном ботинке. Именно это и привлекло мое внимание. Нога была вся грязная в ссадинах и занозах. Я даже поморщился от отвращения. «Ты ноги вообще не моешь, что ли?» «Это мой честь!» «Вонючая какая-то!» «Ты сорвать мой ботинок!» «Я вернуть его и восстановить честь!» «Я бы лучше к врачу с этим сходил», пожал я плечами, делая еще один шажок в сторону врага. Бой вокруг почти смолк, все его участники завороженно смотрели на нас и ждали результата нашей драки. Сергей Михайлович с Дорофеевым, у которого каштановые волосы налипли на лоб, утаскивали раненых в теснину. А то, что ее не миновать, было ясно с самого начала, Неясно только, насколько сильно китайский воин потеряет контроль до нее. Я-то драку давно ждал. Этот гад мешал мне сесть на поезд в академию, а затем пытался убить на балу. Но кто его послал за мной? Хотелось бы знать, чтобы разобраться с этим врагом из моего списка вне очереди. Ты из-за ботинка, что ли, за мной охотишься? Купил бы новый и жил спокойно. Чего тебе от меня надо? Народа своего погубил уже не одну деревню. Я сунул руку в кармашек на поясе и подумал о том ботинке, который стянул с маленького китайца в прошлую встречу. Тут же нащупал его, вытащил и выронил. Рядом с моей стопой ботинок выглядел крохотным. Ну, правильно, у меня черт его знает, какой размер, а у него, наверное, 38 или около того. Сам наемник в белом ростом был небольшой, мне по грудь. При виде ботинка щелочки его глаз сузились. «Маленький какой!» — произнес я, надевая его на палец. Слышал, как можно определить размер достоинства у мужчины. Подул ветер, качнул верхушки елей, заворчали стволы деревьев, сгибаясь, а потом с вражеской стороны вдруг кто-то прыснул и засмеялся. Китаец на звук швырнул рекен. Смех оборвался и сменился хрипом и бульканьем. «Кто сказать, что нам нужен именно ты, Дубов? Вовсе нет, мы прийти не за тобой, но ты приятный бонус». «Я знать правила вашей аристократии!» «Опять начинается», — вздохнул я. От маленького китайца вдруг повеяло огромной силой. Он активно напитывал манной каждую клеточку своего тела, давя аурой всех, кто находился рядом. Парочке наемников стало плохо. Я же сделал то же самое, прогнав ману по телу. У меня ее еще много. Купание в озере и мясо скаль черепахи свое дело сделали. Скорее почувствовал, чем услышал, как пространство вокруг нас очищается. Все готовились к тому, что задумал этот негодяй. Ты оскорбить меня, воровать ботинок. Я вызывать тебя на дуэль. Я выбирать оружие, клинки. Враг вытащил из двух белоснежных ножен две катаны. Их лезвия засветились ярким золотом. Ладно, пожал я плечами и передразнил китайца. Тогда я выбирать револьвер. Выхватил пистолет. В секунду накачал его маны и выстрелил, почти не целясь. Наемник на миг превратился в размытое белое пятно, затем вновь застыл, выставив один из мечей перед собой, а второй оказался за спиной и клинком вверх. Двоих его товарищей, что стояли позади, разорвали осколки рассеченной пули. «Что ж», — вздохнул, поднимая молот, «тогда придется тебе по старинке черепушку раскроить».